СТО нескучных ИСТОРИЙ БОЛЬШАЯ ВЕРА Три старых друга сидели за столом и беседовали. Каждый из них хвалился перед остальными своей большой и крепкой верой в Бога, благодаря которой в их жизни совершаются различные чудеса. «У нас с женой?» – начал первый из друзей. «Долго не было детей, целых 15 лет!» «Но потом я решил, буду молиться с таким усердием и верой, на какие только способен!» «И что вы думаете, в этом же году у нас дочка рождается?» «В ответ на мою крепкую веру Бог совершил чудо!» «Неплохо!» — ухмыльнулся второй приятель. «А как тебе такое чудо?» «На моих глазах автобус сбил бродячую собаку!» «Я подобрал ее, оттащил на тротуар» Смотрю, глаза неживые. щупаю пульс, пульса нет. И так мне ее жалко стало. Симпатичная собачонка, молодая совсем. Не время ей еще. Дай, думаю, помолюсь. Ведь воскрешал Христос мертвых людей. Что ему собаку оживить? Зажмурился, всю свою веру напряг. Молюсь. Открываю глаза. А дворняга сидит на тротуаре, хвостом виляет. Тявкнула мне весело и убежала, как ни в чем не бывало. Коли молишься с верой, Бог по молитвам великое творит. Ну, раз речь пошла о чудесах, похвалюсь и я. После небольшой паузы начал третий из друзей. Я тут давичий бизнес затеял. Давно мечтал собственное дело открыть. Несколько лет копил деньги, но все не решался вкладывать их в дело. Разориться боялся. И вот решил я испросить Божьего благословения. С верою помолился Господу об успехе моего предприятия, а потом пустил деньги в оборот, открыл дело и... прогорел. Потерял все до последней копейки. «Постой, постой, а в чем же здесь чудо?» — вопросили рассказчика друзья. «Чудо в том, — ответил тот, — что при всем этом я сохранил веру в Бога. Истинная вера заключается в доверии Богу – это когда мы продолжаем верить Ему, несмотря на то, получаем мы просимое или нет. И подумайте, что для нас значит Бог, если после первой же неотвеченной молитвы мы готовы отвернуться от Господа, забыв все то добро, что Он до этого нам оказывал? Да, нелегко бывает сохранить веру в испытаниях, но именно так она и растет, закаляется, крепнет. Постепенно мы познаем Бога, всю Его благость, мудрость, и мы уже на собственном опыте убеждаемся все больше и больше в Его великой любви к нам. И доверять Богу становится все легче, все больше покоя в сердце, радости, мира. Да, не все проблемы, о которых мы молимся, Бог решает, но все обращает ко благу.